Глава двадцать Я потирала горящее перо на запястье, сидя в зале девяти солнц. Наконец-то все эти старики оставили меня в покое. Метка на моей руке доказывала, что я дошла до запретных залов. Я хотела спросить их, почему-то плато с несчастным деревом называют залом, будто это лишь часть дворца. Но потом подумала, что меня тут же объявят предателем. В конце концов... Никто, кроме побывавших там, не знал, что прячется за огненной стеной. Залы так залы. Я устало прикрыла глаза, но советники еще долго говорили о солнцах с новой силой, вспыхнувших в зале. Не хотелось крикнуть им, что они могут убираться, если не видят разницы между божественным огнем и тем, что все эти годы дядя разводил углем из рудников Хэйдингу. Когда-то он объявил внезапно вспыхнувшее пламя в зале Волей богини — сместить главу, не выполнившего ее заветов. Нет, я не хотела думать об этом. Но худшее началось, когда старейший из советников предложил главе не только ввести меня в совет девяти на место предателя Жуцао, но и даровать мне брак. Не знаю, какой мужчина бы захотел взять меня в жены, если бы увидел в тот момент. На губах запеклась кровь, подол одеяний почти истлел. Но, конечно, огонь меча трехлапового ворона — Играл особым шармом на моем изможденном лице. Советник Ше с детства знаком с госпожой Минджу, и старше ее лишь на пять лет. Этот союз благословили бы даже звезды. Эта нелепая идея явно родилась задолго до сего знаменательного дня. У старого советника уже были готовы наши гороскопы и заверения главного астролога, что удачнее пары найти будет сложно. Я молчала. Они могли сколько угодно говорить, предлагать, высчитывать. Мои глаза закрывались. Речь дяди долетала до меня на зоилевом Роем. Слишком торжественно, слишком глупо. Лучше бы он рассказал, как я ловила его над пропастью. Скоро закончится. Тихий шепот. Шаяо, когда он успел подойти ко мне. Скорее бы. Когда эта жужжащая толпа наконец удалилась, я радостно выдохнула. «Отдохни», — бросил мне у Балин. «Мы не вышли из пещеры, пока я не рассказала ему все, что видела и слышала». Он заставлял повторять снова и снова, все еще думая, что я обманываю его. Но когда я просто легла на камне и закрыла глаза, он, наконец, умолк. Он молчал, долго молчал. Я слышала лишь его тяжелое дыхание. «Они действительно во власти Лотоса. В этом есть смысл», — наконец произнес он. Каждая глава начинал с того, что устраивала блаву на гору этих безмолвных. «Зачем мне тебе лгать?» Он уже не слышал меня. Вместо ответа он разразился страшным хохотом. «Твой отец был таким глупцом. Видно, само небо уберегло нас. Кто знает, что бы он задумал вместе с Байфеном?» Я бы тоже рассмеялась, если бы были силы. Пойдем, наши люди ждут нас. Ты и правда не подвела меня, у Уминжу». Он даже помог мне подняться. Я задержала дыхание, и вместе с дядей прошла сквозь барьер. Солнце слишком яркое и радостное. Лица слишком явно ждущие. Я зажмурилась от их восторженного молчания. «Мне нужно время, чтобы обдумать». Балин даже не посмотрел на меня. Он все еще сидел на своем троне, поглощенный только одной мыслью. Священные вороны запечатаны в горе лотоса. Пусть думает. Пусть эта весть сожжет его изнутри. Пусть он сгорит в ней и сотнях неудач, которые потерпели все наши предки. Пусть. Гори. Я провожу вас. Шаяо все еще не отводил от меня взгляда. Не усмехнулась. Моя метка жгла запястья. Запретные залы были открыты. И его дорогой глава вернулся живым и неистовым. То, чего они хотели от меня, я дала им. И собиралась дать еще больше. «А ты мне не верил, Яога. Вместо ответа он взял мою руку. Я попыталась оттолкнуть его, но потом поняла, что он всего лишь проверяет мой пульс. «Я отведу вас в покое. Это не было предложением. Я была так слаба, что он без труда заставил меня опереться на него. Я думала, это советник, а оказывается и местный лекарь. Меня хватило лишь на пару едких слов, но даже если он заметил мою издевку, то не подал вида. Мой отец был учеником бессмертного Ханьшуя. Неужели? Моя судьба считалась бы благословенной, если бы я встретила лишь одного из трех великих целителей. Но я была благословлена трижды. Почтенный Гу, потомок Дзидинь, а теперь и сын ученика Ханьшуя. Неудивительно, что Шияо с детства был на особом счету у дяди. Шияо вновь заговорил, лишь когда вывел меня из главного зала. «Если бы моего отца не убили в учении лотоса, то сейчас вас лечил бы он и делал бы это куда искусней». «Убили ученика Ханьшуя?» «Мне трудно было в это поверить. Я знала лишь, что Ханьшуй потратил свою жизнь на создание семи высших ядов, а Ди Динь посвятила свою поискам противоядий к его творениям. Только почтенный Гу всегда держался в стороне от их расприй. Только он и дожил до глубоких седин. Но разве он бы позволил причинить вред ученику своего друга?» Зачем учение лотоса стало бы причинять вред лекарю? Разве вы не знаете? Каждый раз, когда люди здесь начинали с фразы «Разве вы не знали», мои глаза устало закрывались. Конечно, не знала. Хотя вы еще не родились, когда это произошло. И что же произошло? Отец отправился на гору лотоса, чтобы своими глазами увидеть чудесную траву, привезенную господином Ду. Но вместо дружбы получил нож в грудь. Чем же он мешал людям лотоса? Тем, что был слишком хорош. Ложь. Разве на горе Лотоса не живет сам почтенный Гу? Они обвинили его в подлом убийстве и отправили моей матери лишь изуродованный труп. Правда в том, что моему отцу незачем было убивать господина Ду. Они лишь искали причину. Я замерла. Господин Ду? Муж тетушки Дюань? Я слишком устала, чтобы думать об этом. Только глядя на Шаяо, я вдруг поняла, что кто бы не убил его отца, этот человек сделал глаза черного змея пустыми. «Что толку знать имя убийцы, если это не могло исправить его детство, одинокое и наполненное мучительной несправедливостью?» «Почему вы так смотрите на меня?» «А ваша мать?» «Смерть отца разбила ей сердце. Она умерла, отдавая мне жизнь». «Одинокий ребенок, Совсем как мой синфу. Может быть, поэтому Фуэр так легко звал его братом?» «Мне жаль. Мне было жаль, что все происходило так. Мне было жаль, что отцы оставляли своим детям лишнее навести пустоту». И выбраться из этой сети было так сложно. Мне правда жаль, я Огэ. Вы никогда не называли меня так в детстве. Почему я слышала в его голосе сожаление? Почему он больше не прятал их от меня? В детстве у меня было все, чего лишили тебя. Но посмотри на меня сейчас. Теперь я сама стала той, кого следовало бы бояться той девочки. То есть я многого не знаю о вас, но вы знаете обо мне еще меньше. Вам не следует бояться. Никого. Особенно меня. Я слабо улыбнулась и почувствовала боль. Все, что мне следует, — это смыть кровь с лица».